13. Армагеддон не догма, а руководство к действию. Наконец-то все шло по плану. Можно было расслабиться. Полицейские закончили подъем машины с дна озера и теперь ждали, пока из салона и двигателя вытечет вода. И там действительно были наркотики, полный багажник. Палмер улыбнулся, представив себе выражение лица полковника. ⁇ Что за чушь, собачья? ⁇ Так, кажется, он выразился. Машину грузили на трейлер, и с этим раби ничего поделать не мог. Хирург выслал им экспресс-почтой еще один чемоданчик, но переслать тем же способом спецнапалм отказался на отрез. Теперь вместо того, чтобы сжечь машину, им предстояло похитить ее и протереть спиртом. Целиком. Тоже не очень сложная задача, если вдуматься. И только потом сжечь. Раби вздохнул и попытался запахнуть разодранный в клочья пиджак. Он был весь покрыт царапинами, его здорово мутило после кросса и последующего поиска дороги назад. В конце 20 века, когда электроника стала по-настоящему компактной и дешевой, появились первые мини-роботы. Даже не роботы, тогда это были еще фоторы, то есть радиоуправляемые манипуляторы, роботами они стали позже. Несложно догадаться, что придумали армия и полиция, когда на рынке появились дешевые турбины размером с лесной орех, дешевые телекамеры размером с треть лесного ореха и прочие детали из набора «Сделай робота». Сначала создали летающих шпионов. Начав с метрового планера, несущего телекамеру, конструкторы постепенно довели изделия до размера крупного насекомого, а уж отсюда остается всего один шаг до насекомого жалящего – Дасы. осы. В чемоданчике, который лежал сейчас на коленях у Раби, находилось 64 робота класса ОСА, и заряжены они были быстродействующим снотворным. Лучшее средство для борьбы с террористами. Оператору достаточно задать управляющему роем компьютеру координаты объекта, и все люди в объекте будут усыплены. Затем полиция разберется, кто здесь террорист, а кто заложник, и все будут счастливы. Если, конечно, ни у кого нет аллергии к снотворному, но это, как говорится, издержки производства. Осы умели атаковать последовательно несколько целей, однако в последнее время эту их способность не использовали. Полиция не хотела, чтобы освобожденные от террористов заложники подавали на государство в суд в том Вполне вероятном случае, когда один из цепочки укушенных был булен каким-нибудь заразным заболеванием. Сейчас чемоданчиком собирались воспользоваться гангстеры. И полиция, у которой не было ни защитных костюмов, ни роботов прикрытия, не имела ни единого шанса. Вот они погрузили машину на трейлер, вот кавалькада двинулась в путь. По причине теплой погоды стекла всех машин были опущены. Идеальная мишень. С вершины холма, на котором сидел Раби, все было видно, как на ладони. Гангстер открыл чемоданчик и пробежал пальцами по клавишам. Это будет забавное зрелище. Затем рядом с ним тормознула машина, и он увидел Фреда. Раби почувствовал, как земля уплывает у него из-под ног. «Это что?» Голосом обиженного кастрата просипел он, указывая трясущимся пальцем на молочный фургончик. «Так ведь Форда нету!» – жалобно сказал Фред. Форда и правда не было. На нем Гиг снял Линду со скалы, а затем полетел в детский лагерь играть с друзьями. Раби не мог поверить своим глазам, ушам и прочим частям тела. Единственное, во что он верил твердо, это что хирург с них три шкуры спустит. Фургончик! Молокопродукты! Гангстер с ненастью поглядел на изображенную на кузове танцующую корову Сплюнул и махнул рукой. Начали! Палмер и Молли ехали на электромобильчике и, разумеется, отстали. Не то чтобы у них был выбор. Одну машину они уже разбили, когда приехали в поселок, и начальство не особенно торопилось выдавать им вторую. Так что приходилось выкручиваться, используя дешевые виды транспорта. Палмер выжал газ до отказа, и электромобильчик послушно увеличил скорость до 40 км в час. Сидящая рядом с Палмером Молли вздохнула, а затем утешающе произнесла. «Все равно свою роль в операции мы уже выполнили. Дальше полиция сможет обойтись без нас». Палмер не понимал Молли. Он не понимал, и жил второй час, с тех пор, как она вернулась домой с проулки по горам с этим парнем с квадратной челюстью, Ника. Словно подменили девушку. «Я не люблю электромобили», – сказал Палмер. «Чувствуешь себя ущербным». «Это точно». Молли усмехнулась в двусмысленности своего ответа, и в этот момент Палмер увидел медведя. Реакция агента не подвела, а резкое торможение даже на 40 км в час способно доставить массу неприятных ощущений. «Что за…» – начала Молли, затем глаза ее расширились. «Мама!» Голос, которым это было сказано, совсем не походил на то, как обычно говорила девушка. Впрочем, ее можно было понять. Медведь не стоял на дороге, он просто брел по обочине шоссе, не обращая внимания ни на машину, ни на то, что на свете, вот только тот факт, что перед ними именно медведь был агентом неизвестен. В дополнение к покрывающим зверя разноцветным пятнам, он еще когда ломился сквозь кустарник, обзавелся пучками травы, ветками и выглядел сейчас как проросшее малиной лоскутное одеяло. «Палмер, это что?» – жалобно произнесла девушка. «Я не знаю», – также жалобно произнес Палмер. Введение свернуло в лес, но машина еще минут пять стояла на дороге, прежде чем сидящий за рулем агент решил, что руки у него больше не трясутся. Это было неправдой, но, по крайней мере, он уже мог управлять экипажем. Они не разговаривали и избегали смотреть друг на друга. О том, что мистический медведь спас их от атаки самонаводящихся инъекторов, агенты не знали и были очень удивлены, увидев то, что осталось от конвоя. Мотоциклисты лежали вдоль шоссе, машины лежали в кювете. Снотворная дало людям достаточно времени, чтобы осознать, что дело неладно, и нажать на тормоза, так что серьезно никто не пострадал. Стоящая над трейлером машина горела. Затем припаркованный у обочины молочный фургончик взревел маломощным двигателем и рванул с места мимо электромобильчика агентов. Все было ясно. Похищение. Палмер, забыв о трясущихся руках и прочих комплексах, выжал газ до отказа и желтый пластмассовый уродец, заменяющий средства транспорта, устремился в погоню. Погоня была неторопливой. Пародия, а не погоня. Издевательство. Обе стороны жали на газ как могли, но дистанция между машинами не менялась. Впрочем, Палмер прекрасно понимал, что виной тому идущая под гору дорога. Как только она пойдет вверх, их шансы догнать противника станут равны нулю. «Молли, стреляй!» – закричал Палмер. «Стреляй! Уйдет ведь!» Молли достала из сумочки пистолет, высунулась в окно электромобильчика и открыла огонь. Пули пробивали заднюю стенку фургончика и служенные там пластиковые мешки. Однако на вторую стенку, отделяющую багажное отделение от кабины водителя, у них не хватало мощности. Это были стоп пули – с малой пробивающей способностью. Все агенты ФБР имели подобное оружие, дабы случайно вместе с террористом не прострелить насквозь пяток заложников, как нередко бывало в славные старые времена. Расстояние между машинами начало увеличиваться. «Ты только погляди, что эти ищеки теперь водят!» усмехнул Раби. «Уроды!» «Ага», – сказал сидящий за рулем Фред. И это было за секунду до того, как он увидел Страуса. Страус снова был видимым. Он брел, пританцовывая, через дорогу в направлении озера и никого не трогал. Видимым он был недавно. Контакты в клоке то замыкались, то размыкались. И именно этим объяснялся тот факт, что водитель молочного фургончика заметил опасность лишь в последний момент. Взвизнули тормоза, и несуразный автомобиль вылетел с шоссе, подпрыгнул на словно специально созданном природой каменным трамплине и рухнул в то самое озеро, В том самом месте. Выбравшиеся из подоспевшего электромобиля агенты беспомощно смотрели на плывущих к противоположному краю озера гангстеров. Они уже уплыли достаточно далеко, чтобы сделать стрельбу из пистолетов бессмысленной. Бесполезно было также пробиваться на ту сторону озера. Берега заросли непроходимым кустарником, и агенты никогда не успели бы вовремя. Палмер выругался, опустил пистолет и вдруг замер, боясь пошевелиться. В трех метрах от него на дороге стоял страус. Агент почувствовал, как мир, казавшийся таким привычным, теряет свои очертания. «Пал!» – начала моля оборачиваясь. «Мер!» – медленно закончила она, таращась видение. Ее пистолет с глухим стуком упал на асфальт. «Бу!» – сказал страус и растворился в воздухе. «Ча-ча-ча! Трррр!» тр! донеслось из пустоты, удаляясь. «Это будет хорошо смотреться в отчете», – отрешенно подумал Палмер.